Глава вторая. Смердяков с гитарой. Да и некогда было ему. У него блеснула мысль, еще когда он прощался с Лиз. Мысль о том, как бы самым хитрейшим образом поймать сейчас брата Дмитрия, от него, очевидно, скрывающегося. Было уже не рано, был час третий пополудни. Всем существом своим Алеша стремился в монастырь к своему великому, умирающему. Но потребность видеть брата Дмитрия пересилила все. В уме Алеши с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться. В чем именно состояла катастрофа и что хотел бы он сказать сию минуту брату, может быть, он и сам бы не определил. Пусть благодетель мой умрет без меня, но, по крайней мере, я не буду укорять себя всю жизнь, что, может быть, мог бы что спасти и не спас. Прошел мимо, торопился в свой дом. Делая так, по его великому слову, сделаю. План его состоял в том, чтобы захватить брата Дмитрия нечаянно, а именно перелезть, как вчера, через тот плетень, войти в сад и засесть в ту беседку. — Если же его там нет, — думал Алеша, — то, не сказавшись ни Фоме, ни хозяйкам, притаиться и ждать в беседке хотя бы до вечера. Если он по-прежнему караулит приход Грушеньки, то очень может быть, что и придет в беседку. Алеша, впрочем, не рассуждал слишком много о подробностях плана, но он решил его исполнить, хотя бы пришлось и в монастырь не попасть сегодня. Все произошло без помехи. Он перелез через плетень почти в том самом месте, как вчера — И скрытно пробрался в беседку. Ему не хотелось, чтобы его заметили. И хозяйка, и Фома, если они тут, могли держать сторону брата и слушаться его приказаний. А стало быть, или в сад Алешу не пустить, или брата предуведомить вовремя, что его ищут, и спрашивают. В беседке никого не было. Алеша сел на свое вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку. Она показалась ему почему-то гораздо более ветхую, чем вчера. Дрянною такую показалось ему в этот раз. День был, впрочем, такой же ясный, как и вчера. На зеленом столе отпечатался кружок, от вчерашней должно быть расплескавшейся рюмки с коньяком. Пустые и непригодные к делу мысли, как и всегда во время скучного ожидания, лезли ему в голову. Например, почему он... Войдя теперь сюда, сел именно точь-в-точь точь на то самое место, на котором вчера сидел, и почему не на другое? Наконец ему стало очень грустно, грустно от тревожной неизвестности. Но не просидел он и четверти часа, как вдруг, очень где-то вблизи послышался аккорд гитары. Сидели, или только сейчас уселся кто-то шагах от него, в двадцати, никак не дальше, где-нибудь в кустах. У Алеши вдруг мелькнуло воспоминание, что, уходя вчера от брата из беседки, он увидел или как бы мелькнуло пред ним влево у забора садовая зеленая низенькая старая скамейка между кустами. На ней-то стало быть и уселись теперь гости. «Кто же?» Один мужской голос вдруг запел сладенькую фистулой куплет, аккомпанируя себе на гитаре. «Непобедимой силой». Привержен я к милой, Господи помилуй, Ее и меня, ее и меня, ее и меня. Голос остановился. Лакейский тенор и выверт песни лакейский. Другой, женский уже голос вдруг произнес ласкательный, Как бы робко, но с большим однако жеманством. — Что вы к нам долго не ходите, Павел Федорович? «Что вы нас все презираете?» «Ничего-с», — ответил мужской голос, хотя и вежливо, но прежде всего с настойчивым и твердым достоинством. Видимо, преобладал мужчина, а заигрывала женщина. «Мужчина — это, кажется, смердяков», — подумала Лёша, по крайней мере, по голосу. «А дама — это, верно, хозяйки здешнего домика дочь, которую из Москвы приехала, платье со шлейфом носит и за супом». К Марфе не ходит. «Ужасно я всякий стих люблю, если складно», — продолжал женский голос. «Что ж вы не продолжаете?» Голос запел снова. «Царская корона была бы, моя милая, здорова. Господи помилуй, ее и меня, ее и меня, ее и меня». «В прошлый раз еще лучше выходила», — заметил женский голос, — «Вы спели про корону, была бы моя милочка здорова». «Этак, нежнее выходило, вы, верно, сегодня позабыли». «Стихи вздорс», — отрезал Смердяков. «Ах, нет, я очень стишок люблю». «Это чтобы стихс, то это существенный вздорс». «Рассудите сами, кто же на свете в рифму говорит?» «И если мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства» то много ли бы мы насказались?» «Стихи не дело, Марья Кондратина. Как вы во всем столь умны, как это вы во всем произошли?» ласкался все более и более женский голос. «Я бы не то еще могс, я бы и не то еще зналс, если бы не жребий мой, самого моего сы из детства». Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от смердящей произошел, а они и в Москве это мне в глаза тыкали. Отсюда, благодаря Григорию Васильевичу, переползлось. Григорий Васильевич попрекает, что я против Рождества бунтую. Ты, дескать, ей ложесно разверс. А ну пусть ложесно. Но я бы дозволил убить себя еще в очреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе -с. На базаре говорили, а ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что ходила она с колтуном на голове, а росту была всего двух аршин с малым. им. Для чего же с малым, когда можно просто с малым сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось. Так ведь это мужицкое это, сказать, слезас, мужицкие самые чувства. Может ли русский мужик против образованного человека чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства, как услышу, бывало, с малой им, так точно на стену выбросился. Я всю Россию ненавижу Марья Кондратьевна. — Когда бы вы были военным юнкерочком или гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать. — Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат. — А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет? — Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского I, отца нынешнему. И хорошо, кого нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с. Да будто они там у себя так уж лучше наших. Я иного нашего щеголечка на трех молодых самых англичан не променяю». — нежно проговорила Мария Кондратина, должно быть, сопровождая в эту минуту слова свои самыми томными глазками. — Это как-то обожает. А вы и сами точно иностранец, точно благородный самый иностранец. Уж это я вам через стыд говорю.